Это неправильное явление, которое вызывает пристальное внимание и всяческие пересуды. Русская диаспора здесь большая, и все друг друга знают. Но в гостиницу ко мне ты придешь? Я снял номер здесь неподалеку, прямо рядом с чешским рестораном. — Валера, не искушай меня! — она улыбнулась печально и многозначительно. Я тоже соскучилась по тебе, но дело есть дело. Иди попарься как следует, потом отдохни у себя в гостинице и уезжай. Вер, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Она мысленно поморщилась от фальши этих слов, потому что не только она его больше не любила, но и он ее тоже, и Вера об этом прекрасно знала». Но все равно надо сделать так, как я говорю. Так будет лучше. Мы с тобой не в России, и наша русская авось здесь не срабатывает. Нам надо быть осторожными и предусмотрительными. Иди, милый. Валерий поднялся вроде бы неохотно, но теперь Вера знала, что не может доверять собственным впечатлениям. Он, актер, ничуть не хуже ее самой, высокий, все еще стройный, широкоплечий, хотя талия уже начала расплываться, да и брюшко наметилось, и волосы на груди сидеют. Боже мой, как она его любила когда-то, а теперь что? Теперь он стоит перед ней, почти совсем обнаженный, только полотенце вокруг бедер а она ничего не чувствует, кроме брезгливого раздражения. Было время, когда такая картина не оставила бы ее равнодушной, но все ушло. Все растворилось и превратилось даже не в свою противоположность, а в какую-то грязную, вонючую лужу, в которую не то что босиком в сапогах ступить противно. Мужчина, которого она так самозабвенно любила, уходил. А Вера с сожалением думала о том, что из пяти часов, которые она отвела себе на термально-банное удовольствие, полчаса оказались безвозвратно потерянными. Какая проза! 8 апреля в четверг Настя Каменская вновь явилась на кафедру криминологии к своему научному руководителю профессору Городничему. Все произошло в точности так, как предсказывал Чистяков, и первый вариант обоснования темы диссертации и рабочей программы был разгроблен профессором в пух и прах. Особенно сурово бронил он Настю за то, что она неправильно определила цели и задачи исследования его предмет и объект. Она молча терпела сжавшись в комочек и сцепив пальцы, потому что насчет предмета и объекта все понимала. Более того, дома, после нескольких часов мучений, сформулировала их совершенно по-другому, не так, как было написано в том варианте, что лежал сейчас перед городничим. Сперва Лешка прочел ей краткую лекцию о том, чем отличается предмет исследования от объекта, от цели, от задач. «Объект, Асенька!» это круг изучаемых явлений, говорил он, а предмет это связи и зависимости. Вот, к примеру, тема влияния приливов и отливов в Черном море на рождаемость мышей. Объектом исследований будут приливы, отливы и численность популяции грызунов, а предметом